Глава двадцать шестая Рыжего я увидела сразу. Его золотистые пряди отсвечивали на солнце аки золота. Но мне было не до этого. Все мои мысли занимало происшествие с нужником. Я злилась. Молодые люди так и находились во дворе у фонтана, присев на широкие борта его чаши. Они о чём-то весело переговаривались, и мне снова стало не по себе. Я никому не доверяла особенно тем, кто неожиданно появлялись без приглашения. Мужчины увидели нас и сразу же встали, демонстрируя правила хорошего тона. Они дождались, когда мы подойдём ближе, и Рыжий Пётр первым поздоровался с нами. «Добрый день. Простите великодушно, что мы так нежданно-негаданно проезжали мимо, решили справиться о вашем здоровье». Всем известная русская поговорка гласит, Глаза зеркало души. Вот и сейчас, посмотрев в глаза Петру, я с уверенностью могла сказать, он точно неравнодушен к Елизавете Алексеевне. Мне всегда казалось, что прямой взгляд мужчины способен взбудоражить, заставить потерять покой, почувствовать себя желанной. Но в прошлом это выглядело достаточно напористо. Так смотреть на молодых барышень было все-таки неприлично. Для меня такое пристальное внимание всегда означало интерес, влюблённость, любопытство, чувство вражды. Последнее вряд ли было применимо в этом случае, а значит, я была права. Здесь глубокая симпатия. «Благодарим душевно», — ответила Таня с плохо скрытой неприязнью. «У нас всё хорошо. А вы откуда к нам?» «Да просто на прогулке были. В табор заезжали». — сказал второй молодой человек, и я вспомнила, что его зовут Андрей. «Если мы не вовремя, то...» «Нет-нет, всё в порядке», — воскликнула я, решив, что не стоит воспринимать в штыки всех подряд. Тем более, что от этих баринов можно было узнать много чего интересного. На останетесь? Это было бы кстати. Пётр смотрел на меня открытым, чистым взглядом, который так отличался от взгляда Александра Потоцкого. В горле от жары пересохло. «Пётр Дмитриевич, нужно говорить, мы испытываем жажду», — шутливо произнёс Андрей. «Иначе барышни засетские подумают, что мы дурно воспитаны». «Бог с вами», — подруга указала на парадный вход. «Прошу вас». Я заметила, что молодые люди изо всех сил стараются не прикрывать носы и испытывала жгучий стыд. Всё-таки это было не очень этично и касалось нас напрямую. Не хотелось, чтобы у них возникли какие-то ассоциации по этому поводу. Мы вошли в дом, и тут же в передней появилась Аглая Игнатьевна. Она так радостно улыбалась, что можно было подумать, будто к ней горячо любимые родственники нагрянули. «Добрый день, ваша светлость, ваша милость! Как хорошо, что вы решили навестить барышень! Прошу вас, пожалуйте в гостиную!» «Здравствуйте, Аглая Игнатьевна!» Вежливо поздоровался Андрей. «Как ваше здоровье?» Нянюшка расцвела, будто маков цвет. Ей очень нравилось внимание баринов. «Благодарствую, Андрей Павлович! Бегаю ещё!» Смущённо ответила Аглая Игнатьевна. «Мне болеть нельзя!» «Кто же тогда за барышнями присмотрит?» «Это правда», — улыбнулся Пётр, поглядывая на нас. «Вся надежда только на вас». Мы прошли в гостиную, и я отметила, что Григоровича в ней уже не было. Нет, это, конечно, правильно. Управляющему с местным дворянством сидеть за одним столом не пристало, но меня больше заботило, куда его понесло. Что если в кабинет? Этого я допустить не могла. «А где наш гость?» — шепнула я Аглай Игнатьевне. «Куда это он подевался?» «Так голова у него разболелась», — ответила она, не переставая улыбаться барычам. «Пошёл отлежаться в комнату. Какую ещё при жизни вашего батюшки занимал?» «Отлежаться он пошёл. Знаем мы таких умников. «Прошу прощения, я на минуту отлучусь», — сказала я, улыбаясь гостям нянюшка, поторопись с чаем». Таня внимательно посмотрела на меня, но я была уверена, что она догадывается о причинах моего ухода. Аглая Игнатьевна закивала и помчалась на кухню. Я вышла следом, прошла на чёрный двор и, поискав глазами Степана, окликнула его. А ветер становился всё сильнее, разнося запах по всей усадьбе. Он шумел в кронах деревьев, Трепал подол платья и по всем признакам грозил превратиться в настоящую бурю. «Мужики уже засыпают, нужник», — сказал он, подойдя ближе. «Не волнуйтесь, барышня». «Я не о том. Степан, пойди в дом и встань у дверей кабинета», — тихо произнесла я. «Никого туда не пускай, понял?» «Слушаюсь, Елизавета Алексеевна». Он, понимающий, улыбнулся. Я так разумею, что Николая Григорьевича даже к двери не пущать. Правильно понимаешь. Мне нравился этот большой мужик с открытым простым лицом. Иди прямо сейчас. Степан быстро направился к дому, а я пошла следом, не в силах больше находиться в этом месте. Бедные люди, которым приходилось всё это ликвидировать. Вернувшись в дом, я присоединилась к остальным и заметила, что Таня немного оттаяла. Она больше не разглядывала молодых людей угрюмым взглядом, а вполне дружелюбно поддерживала беседу. Пётр и Андрей действительно производили впечатление приятных, адекватных мужчин. И мне было удивительно, что у них могло быть общего с Александром Потоцким. «Что там в таборе интересного?» спросила Таня, и Андрей, немного смущаясь, сказал. «Мы туда не за развлечениями ездили, Александра искали». «Знаете ведь, каков он?» «Нашли?» Мне стало любопытно. «Нашли», — кивнул он и попросил, «давайте не будем говорить об этом». «Да, конечно». Я, понимающе улыбнулась. «Гроза движется. Судя по тому, какой ветер поднялся, наверное, будет буря. Может, стороной пройдёт. Как всегда, шума много, а дождя три капли» сказал Пётр, поглядывая в окно на приближающуюся тучу. «Вы бы распорядились, чтобы слуги окна закрыли?» «Сейчас нянюшка придёт, ей скажу», ответила я, не переставая думать о Потоцком. «Неужто в загулы любят ударяться?» В отдалении от города, кроме цыган, развлечений и не было, плюс цыганки — красавицы со жгучими очами. Если Андрей смущался говорить об этом, Значит, их друг точно отрывался по полной, и девицам такое слушать не пристало. Глашка и нянюшка подали чай с пирогом, после чего взялись закрывать окна. А я решила, что обязательно спрошу у Сашка о Потоцком. Уж он точно расскажет, чем этот негодяй занимается в таборе. Откуда-то сверху раздались громкие голоса, и все удивлённо подняли головы. Я же сразу догадалась, что происходит — Похоже, Николай Григорьевич пытался попасть в кабинет. «Прошу прощения. Я поднялась. Наверное, слуги что-то не поделили. Сейчас я разберусь». Неужели управляющий начал скандал? Что ж ему так нужно в кабинете? Я вышла в переднюю, и мне вдруг на секунду показалось, что за шторой кто-то стоит. Нет глупости. Это просто сквозняк, потому что кругом открыты окна но странное ощущение чужого присутствия не покидало меня. Медленно поднимаясь по лестнице, я не могла справиться с дрожью в руках, что само по себе было пугающим. Нервы ни не к чёрту. Когда моя нога ступила на верхнюю ступеньку, меня вдруг схватили чьи-то руки и дёрнули назад. Падая, я успела заметить, как тёмный силуэт бежит вверх и скрывается в коридоре. Ещё в школе учитель физкультуры рассказывал нам, как правильно падать, и это отложилось у меня в памяти. Основной принцип — падать как очень нетрезвый человек, мягко оседая вниз расслабленным телом. Главный секрет — максимально присесть в положении на корточках и только после этого заваливаться на ягодицу, а затем на бок. Это и спасло меня от серьёзной травмы, хотя ушиблась я знатно. «Меня что, хотели убить?» — недоуменно протянула я, оглядываясь. «Ничего себе!»